Глава 39. Нерешительно сделав несколько шагов, Витя замер перед извилистой тропкой, ведущей в неизвестном направлении. Он оглянулся, хотел вернуться в молочный туман, думая, что изначально пошел не в ту сторону, но дверь уже растворилась в пространстве, и за спиной оказалась такая же дорожка, как перед ним. Этот путь не был единственным. Направо и налево причудливо извиваясь, уходили в бесконечность многочисленные тропки. Но выглядели они более заброшенными и пугающими, чем та, которая вела вперед. Как же там было в русских сказках. Если пойти в одну из сторон, то точно будет что-то не очень хорошее, а если прямо вроде бы более безопасный вариант. Витя попробовал вызвать голосовую помощницу, но она молчала. Пару раз крикнул: "Выход". Нет ответа. Остаётся идти вперед. Определившись с направлением, он, глядя по сторонам, решительно двинулся вглубь заброшенной деревни. Вдоль дорожки стоят древние, покосившиеся избушки, одна страшнее другой. Часть из них опутана диким виноградом, проникнувшим в темные окна, как в пустые глазницы чего-то, что было живым, а стало мертвым. На некоторых, противно скрипя, болтаются створки ставни, украшенные размытыми узорами. Огромные вороны то и дело садятся на крыши, из-за чего дома начинают кряхтеть, стонать, а потом с грохотом вместе с ветхими досками стряхивают себя мрачных птиц. Между избами за ними и вокруг растут высокие черные деревья без листьев. Голые стволы из глубокими морщинами коры. Нет ни единого ровного деревца. Сгорбленные, сутулые, неестественно изогнутые ветви, переплетены друг с другом, образуя плотную паутину, из которой наверняка невозможно будет выбраться, если забредешь далеко. Деревья пошатываются и везжат, как тысячи противных старух, разговаривающих одновременно. На небе статично замерла полная луна, слегка прикрытая темными облаками падающие от ночного светила тени создают на тропинке чудовищно уродливых существ, живущих, кажется, своей беспокойной жизнью. Мрачно, жутко, холодно. Витя выдохнул, увидев облако пара, поежился и обреченно, через дыхание огромной заброшенной деревни пошел вперед. Ха-ха-ха. Почти по-человечески закричал большущий ворон, пролетев прямо над головой Вити. Виктор пригнулся, напряженно оглядываясь. Взмахами мощных крыльев птица нагнала затхлого воздуха, в котором кружились частички то ли пепла, то ли праха. Разве бывают такие вороны, подумал Витя, прикинув, что птица была примерно как вся его нога от ступни до бедра. Эта пташка и меня сожрать смогла. Он ускорился, стараясь не вглядываться в пустые проемы домов с дырявыми и проваленными крышами. Дорожка виляла из стороны в сторону. Один раз, заглядевшись на странный земляной покров под деревьями, по которому шли волны словно по воде, он чуть не свалился в полуметровый овраг, не заметив, что тропинка свернула и теперь вела к небольшому поваленному дереву. Если есть дорожки, значит, по ним кто-то ходит. Забыв о том, что он не в реальности, а в хрониках вечности, Виктор испугался и побежал трусцой. Очень не хотелось встретиться с тем, кто протоптал эти стёжки. А дорога и не думала заканчиваться. Деревья скрипели, будто наклоняясь к нему всё ближе и ближе, стараясь схватить и забрать с собой, утащить в паутину веток. А может, они хотели превратить его в такое же уродливое изогнутое растение. Или вдруг это плотоядные деревья, питающиеся живой плотью и кровью. воображение подбрасывало все более ужасные картинки, но он, не останавливаясь и не так быстро, как хотелось бы, упрямо шел дальше. Витя встречал перекрестки тропинок, но решил придерживаться одного маршрута, а не плутать среди мертвых домов. Стало жарко, и он сбавил темп. Пролетела стая ворон и расселась на ближайшем доме, издевательски глядя на Виктора черными глазами, отражающими лунный свет. "Ш!" -ш крикнул он на птиц, топнув в их направлении. Они громко по-стариковски заворчали, обмениваясь взглядами и переминаясь с лапы на лапу, но не улетели. Ветки и доски обветшалых домов поддакивали птицам. Витя судорожно оборачивался то на один, звук, то на другой. От страха и верчения закружилась голова, все перепуталось, замелькало в глазах. Уже неясно было, в какую сторону он шел и зачем. В любом направлении бесконечная извилистая узенькая тропка. Виктор наклонился, делая несколько глубоких вдохов, собираясь силами и успокаивая сердце. Поднял голову, И увидел в одном из домов вдалеке тёплый свет. Он побежал, вглядываясь в яркую искорку, но через десяток шагов остановился. А что если там враги? Людоеды, например. Баба-яга, как в детских сказках. Тут с по башке и нет больше Вити. Он оглянулся. Сзади примерно на таком же расстоянии тоже мерцает свет, но какой-то холодный. Зато выбор есть подумал Витя и короткими шагами медленно побрел вперед. Домик был таким же кособоким, как и остальные, только дикого винограда на нем не было. Левая сторона примерно на полметра уходила в грунт. Витя присел и на корточках подполз к окну, из которого слегка мерцая, лился на темную землю теплый свет. Осторожно держась за одной из бревен стены, Он потихоньку приподнял голову и, увидев, что внутри, спокойно встал, выпрямившись в полный рост. Широкий письменный стол, открытый черный ноутбук и большое кожаное компьютерное кресло. Аналог его рабочего места. Витя подошел к косой двери и немного ее приподняв, открыл. «Три тонн! Добро пожаловать в Хроники Вечности произнес уже знакомый женский голос. Витя недовольно скривился и раздул ноздри. "Это что за фигня?" крикнул он, кивая в сторону темного леса, но не получив ответа, добавил: "Я же настраивал библиотеку. Мы так не договаривались". Голосовая помощница не реагирует на фразы без призыва к действию. Пора бы к этому привыкнуть. Витя попробовал закрыть входную дверь, но из-за сильного перекоса влево не смог. Придётся смириться со звуками потрескивающих деревьев, разрушающихся домов и по-человечески кричащих ворон. Он оглядел еще раз комнату. К счастью, стол и кресло прямо стоят на земляном полу. Справа деревянная лавка На её краях установлены две подозрительно ровно горящие блестящие керосинки. Витя сел в кресло, удобно облокотившись на спинку, и спросил: "Почему изменился интерфейс?" "Обновление системы", сразу же ответила девушка. "Изменит интерфейс вручную. Открой настройки", скомандовал Виктор. "Не хочется еще раз идти по этой заброшенной гигантской деревне. Невозможно." Безэмоционально ответила леди. Он напрямую синхронизирован с этапом развития вашей личности. Не понял, скривился Витя. Расшифруй. Интерфейс подстраивается под ваше восприятие мира. Витя закатил глаза. То есть он воспринимает мир как страшное полуразрушенное пустое поселение с огромными деревьями и хищными воронами? Или как? Он решил уточнить у помощницы, и та ответила утвердительно. На вопрос о том, что нужно сделать, чтобы все же изменить путь по хроникам к своему рабочему пространству, девушка сказала просто: работать над собой. Витя чертыхнулся и решил заботиться этим вопросом позже. В конце концов, он не собирается вечно приходить сюда, а планирует найти себе замену. А сейчас не для этого он тут сегодня. Обновление, блин. Как во всем человеческом ПО, ей-богу. Обновилась система, и ты материшься на это событие, перелопачивая весь интернет вопросом, как откатиться обратно к привычному виду. «Итак, пора заняться делами, раз ничего изменить нельзя, подумал Витя и запросил состояние миров. Сначала нужно обработать ошибки, отправить их в Велесу отвлечь его задачами, чтобы тот не обращал внимания на то, что делает Виктор. А потом, потом можно и обещание Геннадию выполнить. От голосовой помощницы Витя получил статус, запросил логи в линейном формате, и вокруг него развернулся цилиндр с плавно движущимися линиями разного цвета. Он неторопливо поворачивался, разглядывая, что получил красные, желтые и оранжевые полоски разной длины, некоторые зигзагом, другие волнистые, но больше прямых, вети громко произнес "группировать по цвету", и цилиндр тут же перестроился. Вместо беспорядочных линий появилось три вертикальных деления. Начало линий в одном месте, но дальше полоски шли внахлёст на небольшом расстоянии друг от друга. Отчего цилиндр стал чуть шире, но сохранил бесконечную высоту. Витя какое-то время смотрел на изменения и отдал команду объединить по размеру внутри группы. Полоски суетливо задвигались по вертикали, перестраиваясь в другом порядке. Если где-то возникало несколько линий одной длины, они схлопывались, и на старте объединенной полоски добавлялся маленький черный кружочек. Когда процесс завершился, наконец-то стал виден край цилиндра по высоте. "Ну, наверное, все», — подумал Витя и попросил помощницу отправить логи Велесу. "Как открыть терминал?", уточнил он у девушки. Она ответила, что это делается так же, как в любом компьютере его мира. Витя глянул на монитор и понял. Он забыл команды, рекомендованные для изучения админу. Но, наверное, переместить предмет можно и с помощью голосовой помощницы. Ведь задал ей вопрос и получил подтверждение своим мыслям, но столкнулся со сложностью. Надо знать не только идентификатор мира, но и точные координаты местоположения, номер предмета и объем энергии. Он порадовался ответу, ведь это означало, что противоречие законам не исключает возможности перемещения предметов. А значит, риска намного меньше. Для определения точных координат вы можете использовать интерфейс наблюдательных окон в голосовом или мысленном режиме. Витя уточнил, как попасть в наблюдательный центр, на что получил ответ: "Закройте и откройте дверь". Ну да, перекособоченную деревянную дверь закрыть. Ха! С недовольным бурчанием Виктор попробовал приподнять ее. Не получилось. Вышел наружу, болезливо поглядывая на разрушенные дома вокруг, и заметил, что закрытию мешает небольшая земляная горка. Минут десять он вгрызался ногтями во влажные комки почвы и в итоге откопал нужный край. Приподнял дверь, захлопнул снаружи, чтобы проверить. Закрылась. Потянул за ручку. И отбрасывая лишнюю землю ногами, вошел в помещение осьминог. О, снаружи тоже сработало, обрадовался он и пошел вдоль одной из шести блестящих металлом стен с излуминаторами на противоположной стороне.